Глава 20. Мир духов. Талисара крепко сжимала копьё в руках. Ей было тяжело, но остальным было не легче. Силы были на пределе. Из 10 человек её клана, что были вместе с ней, осталось шестеро. У каменного сердца и того меньше лишь четверо. И она могла бы порадоваться подобному раскладу, но вот только радоваться было нечему. Они так и не решились разделиться как оказалось не зря. Монстры, населяющие этот остров, были слишком крупными, слишком быстрыми, слишком опасными. Каждый из них словно был отдельным боссом какой-то локации. Но это были лишь населяющие эту местность существа, самые обычные, без каких-либо впечатляющих способностей. А что если им предстояло ещё встретиться с главным стражем этого острова? Какова будет его сила? Я не хотелось о подобном думать. Ещё рано. Для начала необходимо справиться с существующими препятствиями. Перед ними стояло огромное существо, чем-то напоминающее краба, но с клиновидной узкой головой, на которой не было видно даже глаз. Однако он прекрасно ориентировался в пространстве. Его тело было приплюснутым, что не позволяло легко попасть по нему обычным оружием. Своими массивными клешнями, которых было 8 штук, он удачно отражал большинство атак и даже заклинаний, не получая при этом практически никакого урона. Когда один из людей каменного сердца попытался перепрыгнуть это существо, чтобы нанести по нему несколько выстрелов сверху, как оказалось, монстр тоже неплохо прыгает, и схватив игрока своими клешнями, просто переломил его пополам. Быстрая смерть. Но спустя несколько минут боя людям удалось подобрать тактику. Используя превосходящее количество, они обошли монстра кругом и, делая ложные выпады спереди, наносили одновременные удары по бокам, по его единственному уязвимому месту — его лапам. Их было более двадцати, благодаря которым он мог довольно шустро передвигаться и, как им удалось узнать, даже прыгать. «Отлично — Отлично! — кричала Талисара. — Нам удалось отсечь одну из его лап. Возможно, если отрубить хотя бы половину, он станет медленным и неповоротливым. Продолжаем так же! но монстр тоже был готов к подобному повороту и приноровился к их тактике боя. После того, как он потерял две лапы, при следующем выпаде одного из людей, он резко завалился на бок, раздавив своим весом еще одного игрока. Все резко отскочили назад и стояли в шоке. «Он ловит нас на своих же ошибках», — сказал Диалан. «Умный гад», — подтвердил Эдвард. «И слишком шустрый для своих размеров». «Мы больше не можем терять людей. Нас осталось меньше половины. Убиваем его и ждем отката всех способностей», — скомандовала Талисара. «Но так мы будем продвигаться слишком медленно», — кто-то из клана Каменного Сердца явно был не согласен. «Ждать сутки или около того после каждого убитого монстра — это нелепо. Иначе мы вообще никуда не продвинемся», — ответила глава заграничников. «К сожалению, она права». «Осторожно!» Существу, по всей видимости, надоело ждать, и он решил сам напасть на незваных гостей. Казалось, что его скорость лишь увеличилась, или же так сказалась ярость, с которой он ринулся в бой на тех, кто посягнул на его территорию. Монстр слишком быстро перемещался, кружась из стороны в сторону и вертя своими клешнями, словно смертоносная мельница. Раскидав больше половины игроков, он ринулся добивать тех, кого смог оглушить. Телизара, уходи, кто-то крикнул ей в виде, как этот краб ломанулся в её сторону. Она тоже это видела, но не могла пошевелиться. Ей слишком сильно досталось этого клешнения, и она беспомощно лежала на земле. Вот и мне пришёл конец, подумала она. Замах массивной клешнёй. И глухой удар, словно о скалу, перед ней стоял каменное сердце со своим огромным щитом. Устоять перед столь мощной атакой, он точно применил какой-то навык. Остальные быстро сообразив напали сзади, отрубив монстру ещё несколько конечностей. Я буду отвлекать его на себя, постарайтесь закончить с ним побыстрее, произнёс Эдвард болезненно щурясь, принимая на себя ещё один мощнейший удар. Но подойти к крабу было непросто. Его клешни, если он кого-то схватит, способны были в одно мгновение перерубить человека пополам, но помимо этого, если просто попасть под удар, и этого может хватить, чтобы потерять достаточно здоровья и умереть. Как бы это ни было противоречиво, но чем больше они отрубали ему лап, тем более стремительно он начинал двигаться. И в какой-то момент монстр, словно потеряв самообладание, впал в безумную ярость и начал неистово молотить все вокруг, не позволяя к нему подойти и на десяток метров. «Толесара, используй копьевую преграду, насадим его на нее», — предложил Мистерик. Глава клана начала быстро доставать копья одно за другим и втыкать их в землю под наклоном. "Надо его направить в эту сторону", крикнула она. Хм. Какая бесполезная, но в то же время оказавшаяся весьма кстате техника, удивился каменное сердце. В пылу своей ярости монстр, возможно, даже не сразу понял, что оказался насаженным на несколько копий, но когда осознал, было уже поздно. Передо мной раскрылись врата, из которых по земле стелился серый туман. Я видел, как Руаму не просто дается удержание этих врат, и он попросил меня не затягивать с моим возвращением. Из его слов я понял, что время для меня там будет протекать слегка медленнее, но все же не так, как для постоянных обитателей мира духов, что в принципе тоже сыграет мне на руку. Итак, сразу же перевоплотившись в бестелесную форму, я делаю шаг вперед. Как только я ступил за врата, серый туман окутал меня с ног до головы, словно исследуя, и спустя несколько секунд раступился, открывая вид на новый мир. Мир духов. Не знаю, что именно я ожидал здесь увидеть, но точно не это. Вокруг меня была лишь пустота, повсюду бескрайняя тьма, и лишь позади меня еще слабо виделся проход обратно. Поздравляю, вы один из игроков, я отмахнулся от оповещения. Сейчас точно не до этого, чтобы не терять времени, я двинулся вперёд, хоть совсем и не понимал, куда мне идти. Всё везде одно и то же. Сверху ничего, пола под ногами также не было видно, лишь серый туман. Я подумал, что если бы не моя форма, может быть, я бы провалился вниз. Хотя под ним, наверное, что-то есть, но что? Неважно, пришло время ускориться, если я надеюсь успеть найти здесь дано. Я ринулся вперёд, пока никаких проблем не было, но тревожное чувство начало зарождаться у меня в груди. А что если я её и вовсе не найду? Я остановился, обернулся назад и не увидел ничего. А где вход? То есть выход? Испугавшись, что я потеряю её, я хотел было двинуться обратно, но поборол это желание. Нет. Я не могу тратить на это время. Мне нужно идти вперёд. Но куда? Я снова развернулся, но уже не был уверен, что правильно, ведь вокруг всё одно и то же. Хотя какая разница, я все равно изначально не знал, куда иду. Я побежал дальше, очень быстро, ведь никто мне не мешал. Но ничего не менялось. Тогда я просто стремительно полетел, так что все вокруг меня совсем слилось в одну мешанину. И вот вдруг я кого-то заметил, скорее почувствовал. Резко остановившись, я увидел, как что-то медленно пролетает мимо. Похоже на человека, но там, где должны быть его ноги, лишь слабый дымок. А сам он весь полупрозрачный. Это дух? Или кто-то, кто, кто так же попал в их ловушку? Почему-то я подумал, что скорее второе. Может быть, попробовать заговорить с ним, спросить дорогу? А это почему-то мне показалось кардинально неправильным. Я почувствовал, что навлеку на себя беду, если заговорю здесь с кем бы то ни было, словно тут не принято разговаривать, вообще произносить любых звуков, и я могу нарушить какой-то баланс. Нет, пускай себе летит. Это не моя цель. Я устремился дальше, что говорил Руам, там, где огонь Здесь нет ничего, кроме тьмы и тумана под ногами. Я продолжал нестись сломя голову, изредка останавливаясь, встречая кого-то на своём пути, но все они были паникшими, словно из них уже давно утекла вся жизнь. В какой-то момент я всё же решился заговорить с кем-нибудь, но посмотрев в его безжизненные глаза, понял, что он меня не услышит. Этот человек не видит меня. Он ничего не видит, просто продолжая бессмысленно идти вперёд. Я хотел было ринуться дальше, но осознал, что это бесполезно. Я не найду тогда, но не зря это место называют миром духов. Это действительно целый мир, необъятный. Что же тогда делать? Сдаться, вернуться обратно, пока я окончательно здесь не заблудился? Когда я готовился сюда попасть, то думал, что буду бежать настолько быстро, насколько позволяет моя скорость, чтобы обследовать тут каждый уголок. Но сейчас я понял, здесь нет никаких уголков. Возможно, тут нет ни начала, ни конца. И я сделал то, что никогда до этого не ожидал. Просто сел. Да, я не смогу увидеть то, что мне необходимо, но, может быть, смогу почувствовать. Я сидел, словно прислушиваясь к чему-то, но на самом деле был максимально сосредоточен, и мне начало казаться, что вот что-то есть, но что именно, я не мог понять. Чего-то мне не хватало. И тогда я решил применить единственное, что могло мне помочь в подобной ситуации отстранённый разум. Я резко, словно бы вырвался из своего тела и полетел ввысь, но быстро осознал, что мне не надо подниматься слишком высоко, так я просто потеряю всё из виду, но, оказавшись на достаточно и высоте, чтобы взглядом охватить огромную территорию, я начал движение по окружности, вернее, по спирали, каждый раз расширяя её диаметр, как вдруг за мой взгляд зацепилось что-то необычное, что-то яркое, но точно не огонь. Это был, словно подсвечиваемый голубым светом проход. Всё здесь было серым и пустым, А этот проход выделялся, отлично уже хорошо, но мне, видимо, не сюда. Я боялся, что время действия отстранённого разума может скоро закончиться, поэтому быстро продолжил движение по окружности и через какое-то время увидел ещё один, похожий проход, но только уже с ярко-коричневым свечением. На самом деле, эти проходы настолько маленькие по сравнению с этим местом, что если не знать, где именно они располагаются, то шанс случайно наткнуться на них ничтожно мал. Я продолжил осмотр и лишь краем глаза успел вдали увидеть ярко-белое свечение, как меня начало затягивать обратно в тело. Ясное время вышло. Я смог найти три непонятных вроде бы прохода, но среди них не было огня. Остаётся надеяться, что эти места символизировали четыре элемента: вода, воздух, земля и ненайденный мною огонь. Если это так, то он должен располагаться в той стороне. Я открыл глаза и, не успев даже ещё подняться, уже помчался вперёд. Я двигался слишком быстро, настолько, что боялся, что смогу пропустить нужное мне место, но потом я понял, что чем ближе я приближаюсь к нему, тем больше мне встречается различных духов, которые слоняются туда-сюда словно в поисках чего-то. Значит, я на правильном пути. Спустя некоторое время я увидел вдали ярко-красное свечение. "Есть", обрадовался я, немного сбавив скорость, но при этом продолжая достаточно быстро приближаться, как вдруг резко замер. Передо мной стоял дух настоящий дух. Не человека, а дух одной из стихий. Я сразу же это понял. Это нельзя было не понять, его нельзя было перепутать с чем-то еще. И он смотрел ровно на меня. Он точно меня видел. И, кажется, понял, что я здесь незваный гость, что он предпримет. Я знаю, что драться с ним бесполезно, а это не по моим силам. Напрягшись, я ждал. Дух поднял свое подобие руки и указал мне на проход. Он хочет, чтобы я шел? Это ловушка или он пропускает меня? Может быть, это как-то связано с тем, что он дух в земли? Может быть, они враждует, и он понял, что я хочу навредить огню? Глупое предположение, но мне ничего не остается, как пойти дальше». Переступив эту черту, мне сразу же стало ясно, что я не ошибся. Я оказался именно там, где обитают духи огня. «Но здесь слишком большое пространство, а у меня ограниченное время. Как мне найти Дану?» Я снова сел. «Второй раз использовать отстраненный разум я не могу», Но вот просто прислушаться, сосредоточиться, постараться почувствовать её. Вполне. Я смог ощутить что-то слегка тёплое и знакомое. Дана? Я ринулся туда, откуда это исходило, главное не нарваться на духа огня. Если они способны меня видеть и распознавать, ничем хорошим это не закончится. Дана? Я увидел одиноко сидящую темно-волосую девушку. Её силуэт становился слегка прозрачным, а взгляд был таким же безжизненным. Да, это точно она. Но увидев её, У меня почему-то не было чувства радости, лишь тревога. Что с ней стало? Она вообще узнает меня? Подбежав к ней, я боялся начать говорить, чтобы не привлекать внимания и просто притронулся к её плечу. Она подняла на меня свои печальные глаза и, не веря, уставилась хотела было что-то произнести, но я дал ей знак молчать, поднеся палец к губам, взяв её за руку, резко потащил в сторону выхода. Игривая смерть не сразу осознала, что я от неё хочу, по всей видимости, до сих пор не веря в моё здесь присутствие. Может быть, она думала, что это иллюзия или галлюцинация, или вовсе её сон, если духи спят, конечно. Перейдя черту огненного прохода, мы вновь оказались в месте, где лишь тьма и пустота. Я думал, что легко запомню дорогу, но на деле это оказалось гораздо сложнее, когда все одинаковое, а пустое легко запутаться. Мы побежали мимо того же каменного духа, и он снова рукой указал мне дорогу. Странно. Но я прислушался. Теперь мы уже бежали, что есть сил. Да, но с учетом того, что она тоже практически стала духом, была способна передвигаться очень быстро. На ходу я дал ей знак раздеваться, пытался показать, чтобы она сняла с себя плащ и кофту, так как мне нужно было ещё разрушить печать огненного духа. Но она меня почему-то неправильно поняла и начала расстёгивать штаны. Может, подумала, что надо полностью раздеться, но я-то одет. Я остановил её и сам начал стягивать с неё одежду. Наконец-то до неё дошло, и она на ходу просто убрала в инвентарь всё, что было сверху. Я хотел было уже приступить к разрушению печати, но вдруг просто замер. Мы остановились. По моему взгляду она поняла, что я в замешательстве, и лишь грустно улыбнулась. Она чувствовала, как её печать отдаёт пульсации в спину. Какого хрена, подумал я, продолжая движение, будто думать на ходу. Почему так? Это совсем другая печать, не то, что я тренировал с драконом. Но почему И тут меня осенило. Мне захотелось ударить себя по лбу. Точно, мне же говорили, что печать со временем менялась, она словно разрасталась по её спине, и дракон сказал, что разочарованно печатью, которую я ей показал. Теперь всё стало на свои места. Дух не жалел сил и не ставил простую печать. Это я слишком глуп и невнимателен, что раз за разом упускал из виду такие важные детали, а теперь мы оба за это можем поплатиться. Я начал изучать печать на ходу, но это было слишком сложно и неудобно. Я не настолько профи стал в этом деле, чтобы так просто щёлкать любые печати, как орешки. Я решил остановиться и, взяв Дану за руку, показал ей повернуться. Я пытался делать это с максимально непринуждённым и спокойным лицом, чтобы девушка не переживала и думала, что всё под контролем, но я был уверен, что моё лицо сейчас перекошено от злости на самого себя из-за сложившейся ситуации. Ну, конечно, разве у меня бывает всё так просто? Я начал водить рукой по спине Даны, а та, видимо, то ли от щекотки, то ли просто от неожиданности, слегка передёрнулась, но ну, ничего, потерпи. Я начал бешено анализировать, вспоминать всё, чему меня учила дракон, на что в первую очередь обращать внимание. Так, 11. 11 кругов защиты больше, чем я до этого решал. Такой и в первый, и у меня лишь одна попытка, и времени совсем мало. Я даже не знаю, сколько его у меня осталось. Но проделав такой путь, я просто не могу себе позволить сдаться. Я обязан справиться. Возможно, экстремальная ситуация так повлияла на мой мозг, но я действительно начал очень быстро всё анализировать. И теперь я был благодарен судьбе, что дракон тогда заставлял меня изучать все озы до конца, не позволив просто раскрыть имеющуюся печать с того скриншота. Я теперь знал, что это лишь вопрос времени. Я смогу. Я справлюсь даже с одиннадцатью кругами. Да она доверилась мне. Все в меня верят, и я сделаю это. В момент, когда я стоял и решался взламывать печать Илью ещё подумать, я понял, что только что с меня спали действия бестелесной формы. Все духи, что бесцельно словно зомби бродили тут, разом остановились и посмотрели на меня. Упс. Сейчас что-то будет. И я на автомате снял с неё эту печать. Мы с Даной шокированно переглянулись друг с другом и резко побежали в сторону выхода. Вот же, надо было на выходе снять с неё печать. Теперь она бежит гораздо медленнее меня. Я закинул её на плечо и понёс её вперёд, что и сил на максимальной ступени боевого транса. Я видел, как по бокам все эти духи устремились за нами, словно хотели высосать наши души, но самое страшное было не это. Я сначала почувствовал в спиной жар, а потом и услышал его, очень, очень злово духа огня. Он гнался за нами, но всё уже было предрешено. Впереди я видел слабые свечения выходы и не мог позволить какому-то там духу всё испортить. Я победил. Как вдруг, за пару метров до моей свободы, меня что-то резко дёрнуло назад. Вот чёрт. Насколько хватило моих сил, я швырнул данов в проход, а сам полетел кубарем в противоположную сторону от выхода. Вы уж простите все, кого я только что подвёл, прошептал я, и проход начал закрываться.